Это в о с п о м и н а н и е п р и д а ё т более острый оттенок нежности, п и т а е т безумие ревности и п р и с о в о к у п л я е т последнюю резкость нестерпимым мукам отчаяния. х е т и с к л о н и в ш и ю с я над красными кистями ровные лучи, проникавшие через шпалеры ветви яблони, густой сад, окружавший его, собственные волнения... Когда он смотрел на нее и верил, что она думает о нем и что им нечего было говорить, Адам помнил все это до последней минуты своей жизни. А Хэтти? Вы знаете очень хорошо, что Адам ошибался в ней. Подобно многим другим мужчинам, он думал, что признаки любви к другому были признаками любви к нему самому. Когда Адам приблизился, невидимо ею она была погружена, как обыкновенно, в мысли и размышления о том, когда может возвратиться Артур. Звук шагов, какого бы т о ни было мужчины, имел бы на нее то же самое влияние. Она чувствовала бы, что это мог быть Артур, прежде чем имела время видеть. И кровь, покинувшая ее щеки в колебании минутного чувства, Снова в о з в р а т и л а с ь бы п р и в и д е какого-нибудь другого в такой же степени, как и п р и в и д е Адама. Он не ошибался, думая, что с Хетти произошла перемена. Беспокойство и опасение первой страсти, волновавшие ее, одержали верх, н а д е е т щ ч а с л а в и е м д а л и е й впервые испытать это ощущение бесполезной подчиненности чувству другого. п р о б у ж д а ю щ и е ищущую опору, умоляющую женственность даже в сердце пустейшей женщины, которая когда-либо может испытывать ее и создает в ней чувствительность к кротости, которая прежде никогда в ней не обнаруживалась. в Первые х е т т и чувствовала, что в робкой но мужественной нежности Адама было что-то успокаивающее для нее. Она хотела, чтобы с н е й обращались с любовью. О, как жестоко было переносить отсутствие, молчание, очевидное равнодушие после тех минут страстной любви. Она не опасалась, что Адам будет терзать ее любовными объяснениями. или стивыми речами, как ее другие обожатели, он всегда был так скромен с ней. Она без боязни могла наслаждаться чувством, что этот сильный, бодрый человек любил ее и был близ н е е Ей никогда не приходило в голову, что Адам был так же достоин сожаления, что и для Адама так же должно наступить время с т р а д а н и я Мы знаем, Хэтти не первая женщина, которая благосклоннее обращается с человеком, любящим ее напрасно, потому что сама она начала любить другого. Это очень старая история, но Адам не знал ее вовсе и упивался сладостным заблуждением. Довольно, сказала Хэтти после некоторого времени. Тетушка говорила, чтобы я оставила несколько ягод на кустах, н Теперь я снесу их домой. Хорошо, что я пришел снести корзинку, сказал Адам. Она была бы слишком тяжела для в а ш и х маленьких ручек. Нет, я могла бы снести ее обеими руками. О, как это мило, сказала д а а улыбаясь. И вам столько же времени потребовалось бы дойти до д о м у сколько крошечному муравью, который несет гусеницу. Случалось ли вам когда-нибудь видеть, как эти крошечные создания таскают вещи, которые вчетверо больше их самих? Нет, сказала х е т т е р равнодушно, не и н т е р е с у ю я с ь узнать трудности муравиной ь жизни. О, я бывало часто наблюдал за ними, когда был мальчиком, но теперь видите, я могу нести корзинку одной рукой, как пустую ореховую шелуху, и подать вам другую руку. чтобы вы могли опереться на нее. Не хотите ли, ведь большие руки, как мои, д л я т о г о и созданы, чтоб ы на них опирались маленькие ручки, как ваши. Хэтти слабо улыбнулась и взяла его под руку. Адам посмотрел на нее, но ее глаза мечтательно были обращены в другой угол сада. Не случалось ли вам бывать в ы г л я д л и Сказала она, когда немедленно шли к дому. Да, сказала Адам, радуясь, что она обращалась с вопросом, казавшимся его самого. Десять лет назад, когда я был мальчиком, я был там с отцом, чтобы узнать о какой-нибудь работе. Это чудное место, скалы и пещеры, каких вы никогда в жизни не видели. Пока я не был там, я не имел настоящего понятия о скалах. Во сколько времени дошли вы туда? Ну, нам пришлось идти около двух дней. Но можно доехать и меньше, чем в день, у кого есть превосходная лошадь. Капитан, я уверен, доедет туда в девять или десять часов. Он славный ездок. И я не удивлюсь, если он возвратится завтра же. У него слишком живой характер, чтобы долго оставаться в этом уединенном местечке, при том же одному. Там ведь нет ничего, кроме дрянной гостиницы в той части, куда он отправился у д и т ь я Я желал бы, чтобы он вошел во владение своим имением. Это было бы очень хорошо для него. Ему нашлось бы тогда вдоволь дела, и он делал бы хорошо. несмотря на то, что так молод, ведь он знает вещи гораздо лучше многих людей вдвое старше его. Он очень ласково говорил со мной на м е д н е что одолжит мне денег для того, чтобы завести какое-нибудь дело. И если бы действительно дело дошло до того, то я скорее захочу быть обязанным ему, чем кому-либо другому на свете. Бедный Адам был сманен говорить о б Артуре, думая, что х е т т и будет приятно знать, как молодой сквайр был готов подать ему дружескую руку помощи. Этот факт входил в его виды на будущее, и ему было приятно, что ы о н о показалось многообещающим в ее глазах. И действительно, х е т т и слушала его с интересом, причем в ее глазах появился новый блеск. И на губах показалась п о л у у л ы б к а как хороши теперь розы, продолжал Адам, останавливаясь и смотря на них: "Посмотрите, я украл прелестнейшую из них, но не с тем, чтобы оставить ее себе. По моему мнению, эти все розовые из более тонкими зелеными листьями красивее плосатых, как вам кажется?" Он опустил корзинку. И вынул розу из петли. Это прекрасно пахнет, сказал он, а плосатые без запаху. Приколите ее к платью, а потом вы можете поставить в воду. Было бы жаль дать ей завянуть. х о т т и взяла розу, смеясь при приятной мысли, что Артур мог возвратиться так скоро, если бы захотел. В ее мыслях блеснули надежды и блаженство. И в внезапном порыве веселости она сделала то, что очень часто делала прежде, вколола розу в волосы немного повыше левого уха. Нежное удивление на лице Адама слегка о б р а ч и л о с ь неприятным неудовольствием. Любовь Хэтти к украшениям именно больше всего раздражала его мать. И сам он не любил этого, насколько ему было возможно не любить что-нибудь относившееся к ней. А, -а, -а сказал он, так носят леди на портретах на лесной даче. Они по большей части имеют цветы, перья или золотые вещи в волосах. При всем том я не люблю смотреть на них. Они всегда напоминают мне с о б о ю разукрашенных женщин, которых я видел в б л а г а н а х на Треддлстонской ярмарке, может ли что-нибудь красить женщину лучше ее собственных волос, когда они вьются так как ваши? Если женщина молодая и к р а с и в а то, по моему мнению, она может нам лучше понравиться, если одета просто. Вот Дина Моррис, очень мила, несмотря на то, что носит простой чепчик и платье. Мне кажется, будто лицо женщины не нуждается в цветах, само оно почти как цветок. А уж о вашем-то лице можно сказать, это уверяю вас. О, очень хорошо, сказала х е т т и несколько надувшись и выдергивая розу из волос. Я надену денин чепчик, когда мы войдем в комнату, и вы посмотрите, лучше ли я в нем. Она оставила один здесь, и он может служить мне для образца. Нет, нет, я не хочу, чтобы вы носили чепчик методисток, как Дина. По моему мнению, такой чепчик очень некрасив. И когда я видел ее здесь, то бывало думал, что ей не хорошо одеваться различно от других людей. Но я, собственно, никогда не замечал ее до последней недели, когда она пришла извести т ь мою мать. По моему мнению, чепчик идет к ее лицу в том же почти роде, как чашечка ж е л у д я к самому ж е л у д ю и я не думаю, чтобы она была так же хороша и без чепчика. Но у вас другого рода лицо. Я хотел бы, чтобы вы были именно такими, как теперь, чтобы ничто не мешало вашей собственной наружности. Все равно, когда человек поет хорошую песню, то вам неприятно, если колокольчики звенят. И мешают этим звукам. Он снова взял ее под руку и посмотрел на нее нежно. Он опасался, не подумает ли она, что он читал ей наставления, воображая, как мы все склонны делать это, что она чувствовала все мысли, которые он выразил только в половину. Больше всего он боялся омрачить облаком блаженство этого вечера. ни за что на свете он, однако ж, не заговорил бы с х е т т и о своей любви, пока эта начинающаяся благосклонность к нему не обратилась в несомненную любовь. В своем воображении он видел, как перед ним расстилались длинные годы будущей жизни, когда он будет Счастлив правом называть Хэтти своейю, он мог довольствоваться весьма немногим в настоящее время. Итак, он снова поднял корзинку со смородиной, и они пошли далее. Сцена совершенно изменилась в эти полчаса, что Адам был в саду. Двор теперь был полон жизни. Марти впускал в ворота кричавших гусей. и з л о с т н о дразнил гусака шипя на него. Дверь житницы стонала на своих петлях, когда Алик затворял после раздачи корма лошадям. Лошади выводили поить при сильном лае всех трех собак и при беспрестанных возгласах губ Тимо Пахаря, будто можно было ожидать, что тяжелые животные. о п у с к а в ш и е кроткую понятливую морду и п о д н и м а в ш и е косматые ноги так осторожно, дико у с т р е м я т с я по всем направлениям, кроме настоящего. Все возвратились слуга, и когда х е т т и и Адам вошли в общую комнату, мистер Позер й сидел на треугольном стуле, а дед против него в большом кресле, смотря на все с выражением приятной надежды. Между тем, как накрывали ужин на дубовом столе, мистри Спойзер сама поставила скатерть, скатерть из тканного д о м а полотна с блестящим пестрым рисунком приятного для глаз бледнокоричневого цвета, словом скатерть, которую любят видеть все хорошие хозяйки, никакую нибудь белую лавочную ветошь, которая вся разлезлась бы тотчас же. а добру домовытканную скатерть, которой хватит на два поколения. Холодная телятина, свежий салат и филе с начинкой, конечно, имели соблазнительный вид для голодных людей, обедавших в половине первого. На большом сосновом столе у стены стояли блестящие оловянные тарелки, ложки и чашки, приготовленные для Алика и его товарищей. Ибо хозяин и его слуги ужинали недалеко друг от друга. Это было тем приятнее, что если мистеру Пойзеру приходило в голову сделать какое-нибудь замечание насчет работы завтрашнего утра, Алик мог тотчас же слышать это. О, Адам, очень рад видеть вас, сказал мистер Пойзер. Что, да вы помогали Хэти собирать смородину, а, ну садитесь же, садитесь, ведь скоро три недели, как вы ужинали с нами в последний раз, да и хозяйка подала нам сегодня филей славной начинкой. Я очень рад, что вы пришли. Хэти, сказал мистер Спойзер, взглянув в корзинку, чтобы увидеть, хороша ли смородина, сбегай наверх и кликни Молли. Она укладывает т о т т и спать. Надо, чтобы она налила э л ю н а н с и занята в сырне, а ты пригляни за ребенком. Да, к чему это ты позволила ей убежать от тебя вместе с Томми и начинить себя ягодами так, что она уж не может есть здоровую пищу? Это было сказано тоном тише обыкновенного, между тем как муж разговаривал с Адамом, и по мистри Спойзер строго придерживалась правил приличия и по ее мнению с молодой девушкой. не следовало обращаться резко в присутствии порядочного человека, ухаживающего за нею, поступать таким образом было бы нечестно. всякая женщина была молода в свою очередь и должна была испытывать свое счастье в супружестве, счастье, которое другие женщины не должны были портить из уважения. точно так как торговка на рынке Продавшая всю корзину яиц, не должна стараться о том, что б л и ш и т ь другую знакомого покупателя. Хэти т торопливо побежала наверх, не будучи в состоянии без труда ответить на теткин вопрос, а мистер Спойзер в ы ш л а поискать Марти и Томми и привести их ужинать. Скоро все уселись, два румяных мальчика по одному с каждой стороны. о к о л о б л е д н о й матери одно место было оставлено для х е т и между Адамом и ее дядей. Алик вошел также, сел в свой отдаленный угол и принялся есть холодные крупные бобы с большого блюда своим карманным ножом, находя в них такое наслаждение, что не променял бы их на отличнейшие ананасы. Сколько времени? – эта девушка нацеживает Эль, право. сказал мистер Спойзер, накладывая всем по кусочку начиненного филе. Я думаю, она поставила кружку и забыла поворотить кран. Ведь об этих девчонках вы можете думать все. Они поставят пустой чайник на огонь, да потом и придут через час посмотреть, кипит ли вода. Да, она наливает это для людей, сказал мистер Спойзер. Ты должна была сказать ей. Чтобы она принесла нам кувшин раньше, сказать ей? Молвил мистер Спойзер, да мне пришлось бы истратить весь дух в моем теле и взять еще меха, если б нужно было говорить этим девушкам все, что им не скажет их собственная Остроуми. Не хотите ли вы уксус в салат, мистер Бит? Да, вы правы, что нет. Он порт и т в к у с ф и л л е как мне кажется. Что это за к у ш а н и когда вкус мяса находится в графинчиках с уксусом или с маслом? Есть люди, которые делают дурное масло и думают, что соль скрадет это. Внимание мистер Спойзер было тут же развлечено появлением Молли, которая несла большой кувшин, две маленькие кружки и четыре пивных стакана, все наполненные элем или пол пивом. Замечательный пример хватающей силы. которую обладает человеческая рука. Рот бедной Молли был раскрыт несколько более обыкновенного, когда нашла, устремив глаза на двойной ряд посуды в руках, в совершенном неведении относительно выражения в глазах своей хозяйки. Молли, я не видала девушки подобной тебе. Как подумаешь о твоей бедной матери вдове и о том, что я взяла тебя почти безо всякого аттестата? И что я тысячу и тысячу раз говорила, Молли не видала молнии, и гром тем сильнее потряс ее нервы, чем менее она была приготовлена к нему. Под н е о п р е д е л н н ы м беспокойным чувством, что она должна вести себя в чем-то иначе, она несколько ускорила шаги к отдаленному сосновому столу, где могла поставить свои стаканы. Ее нога задела за передник, который развязался, и она упала с треском и брызгами в лужу пива. Затем последовали взрыв х и х и к а н и я со стороны Марти и т о м и и серьезное "Элло" со стороны мистера Пойзера, видевшего, что его наслаждение э л л е м было столь неприятным образом отдалено на несколько времени. Вот так, продолжала. м и с т е р с п о й з е р едким тоном вставая и подходя к шкафу, между тем как Молли стала уныло подбирать обломки посуды. Ведь сколько раз я говорил а тебе, что это случится? Вот и п р о с т е й ь теперь с твоим месячным жалованием еще больше, чтобы заплатить за этот кувшин, который был у меня в доме десять лет и до сегодня оставался цел. С тех пор, как ты здесь в доме. Ты столько перебила посуды, что и пастор а з о б р а н и л с я бы. Господи, прости мне мои слова. Если бы это было кипящее сусло и з к о т л а т о и тут произошло бы то же самое. Ты обварилась бы и очень вероятно изувечилась бы на всю жизнь. Нельзя знать, что еще случится с тобой со временем, если ты будешь вести себя таким образом. Кто бы посмотрел на вещи, которые ты покидала, тот подумал бы, что ты одержима пляской святого Вита. Жаль, что все куски посуды, которую ты перебила, не выставлены на показ для тебя. Хотя сколько бы ты ни слушала, ни смотрела, все это будет бесполезно для тебя. Можно думать, что ты просто заколена в своих недостатках. В это время у бедной Молли слезы текли ручьем, и в своем отчаянии на быстрое движение пивного потока к ногам Алика она превратила передник в швабру, между тем как мистер Спойзер, отварив шкаф, устремил а на нее жгучий взор. Ах! продолжала она, что тут и размазывать, только больше придется подтирать. Говорю тебе, что все это твое упрямство ни у кого нет призвания бить, если только приниматься за дело как следует. Но деревянным людям надо бы и обращаться с деревянными вещами. Конечно, я должна взять коричневую из белым кувшин, который не бывает в употреблении трех раз в год. Да сама спуститься в погреб, да может быть схватить там смерть захворав в о с п а л е н и е м Мистрис Позер й отвернулась от шкафа, держа в руке коричневую с белым кувшин, когда она вдруг заметила что-то на другом конце в кухне. Может быть привидение произвело на нее такое сильное впечатление, от того что она уже дрожала и была расстроена, или может быть, быть ее посуды. подобно другим преступлениям имеет заразительное влияние. Как бы то ни было, она вытаращила глаза и о с т о л б е н е л а как духовидец. И драгоценный коричневый с белым кувшин упал на пол навсегда, расставшись с своим рыльцем и ручкой. Ну кто же видел что-нибудь подобное? – сказала она вдруг. понизившимся голосом, с минуту окидывая комнату блуждающим взором, я думаю, кружки заколдованы, а все вот эти скверные г л а з у р е в ы е ручки скользят из руки словно улитка. Ну и ты позволяешь собственной плетке бить тебя по лицу, сказал ее муж, принимаясь теперь хохотать. вместе с мальчишками. Конечно, очень хорошо смотреть и скалить зубы, возразил и мистер Спойзер. Но бывает время, когда посуда кажется живою и вылетает из рук, словно птица. Все равно, что стекло иногда стоит себе спокойно, да вдруг треснет, что должно разбиться, то разобьется. Я в жизнь свою не роняла никаких вещей и всегда могла держать их, иначе я не сберегла бы во все это время посуду, которую купила к моей свадьбе. Да что ты, Хэти, т с ума сошла? Что это значит, что ты спускаешься таким образом и заставляешь думать, будто приведение ходит в доме? В то время, как говорила миссис Позер, й поднялся новый взрыв хохота, причиненный не столько тем, что она вдруг стала смотреть с ф а т а л и с т и ч е с к о й точки зрения на битьё кружек, сколько странным видом Хэти, поразившим её тётку. Маленькая шалунья? Нашла черное тёткино платье и приколола его кругом шеи, чтобы оно походило на платье Дины, зачесала волосы как можно ровнее и повязала Динин высокий сетчатый чепец без каймы. Конечно, было довольно смешно и неожиданно видеть вместо бледного серьезного лица и кротких серых глаз Дины, приходивших на память при виде платья и чепчика, Круглые розовые щеки и кокетливые темные глаза х е т т и Мальчики соскочили со стульев и прыгали вокруг нее, хлопая в ладоши. Даже Алик издал тихий брюшной смех, когда обратил свой взор от бабов на девушку. Под прикрытием этого шума мистер Спойзер вышел в заднюю кухню. Чтобы послать Нанси в погреб с большой оловянной мерой, заключавшую в себе некоторую вероятность быть свободную от колдовства. Ну, х е т и г о л у б у ш к а ты что, сделалась методисткой? – спросил мистер Пойзер спокойно и медленно, наслаждаясь смехом, как наслаждаются только дородные люди. Тебе следует прежде вытянуть подлинное твое лицо, не так ли, Адам? Для чего это напялил т на себя эти вещи, а? Адам сказал, что чепчик и платье Дина нравятся ему больше моих платьев, сказала х е т и скромно, садясь на свое место. Он говорит, что люди кажутся лучше в безобразных платьях. Нет, нет, сказал Адам л ю б у я с ь ею. Я сказал только, что они кажутся идут к Дине. Но если б я сказал, что вы будете казаться в них... хорошеньку, ю то я сказал бы только истину. Ну, а ты думала, что х э т т и привидение, не так ли? Сказал мистер Пойзер жене, которая в это время возвратилась и снова села на свое место. Ты казалась такой испуганной, как, как... Что тут болтать о том, как я казалась? Сказал мистер Пойзер. Наружностью не починишь кружек. Все равно что смехом. Я вижу это. Мистер Бит, мне досадно, что вам так долго приходится ждать Элли, но его принесут с и ю минуту. Распоряжайтесь, пожалуйста, как дома. Вот холодный картофель, я знаю, вы любите его. Томми, я пошлю тебя спать с ее уже минуту, если ты не перестанешь смеяться. Что тут смешного? Хотела бы я знать. Чем смеяться, я скорее заплакала бы. Приведи чепца этой бедняжки, а есть такие, которые сделались бы гораздо лучше, если б могли походить на нее во многих других отношениях, а не в том только, что носить ее чепчик. Никому здесь в доме не годится подшучивать над дочерью моей сестры, когда она только что уехала от нас, и у меня болело сердце, когда я расставалась с нею. А я знаю только одно. Что случись какое-нибудь несчастье, если пьяна, например, слегла в постель, или дети лежали при смерти, кто знает, что может случиться, или если б между с котом случился падеж, словом, если б все пошло к верху дном, тогда я говорю, мы может быть рады опять увидеть чепчик Дины и ее лицо под чепчиком, все равно с к а й м о ю или без каймы, ведь она одно из тех созданий. которые имеют самую светлую наружность в дождливый день и любят вас еще больше, когда вы больше всего нуждаетесь в любви. Мистрис Пойзер, как вы можете заметить, знала, что ужасное, скорее всего, состояние изгнать комическое. Томми, который имел чувствительный характер, очень любил свою мать и, кроме того, Столько наелся вишен, что мог совладеть со своими чувствами необыкновенного, так был поражен страшную картину возможной будущности, представленную мистер Спозер, й что начал плакать. И добродушный отец, снисходительный ко всем слабостям, только не к неродению фермеров, сказал Хэтти: "Лучше поди сними эти вещи, милые мои. Твои тетки неприятно видеть их." х э т т и снова отправилась наверх, и принесенный Эль послужил приятным развлечением, потому что Адам должен был высказать о новой варке свое мнение, которое могло быть только лесным для мистрис Пойзер. Затем следовали прения о тайных п и в о в а р е н и я о нелепости скряжничения с х м е л е м и сомнительной экономии. приготовлении солода дома. Мистер Спойзер беспрестанно имел возможность изъясняться по этим предметам с достоинством, так что когда кончился ужин, кувшин селем был наполнен снова, и трубка мистера Пойзера закурена, она снова была в чрезвычайно хорошем расположении духа, и тот же по просьбе Адама принесла сломанную самопрялку для осмотра. А, сказал Адам, осматривая ее с вниманием. Да здесь придется порядком токарной работы, а славная прялка. Мне нужно взять ее с собой в токарную мастерскую в деревню и починить ее там, а то дома у меня нет всего нужного для токарной работы. Если si вы потрудитесь прислать ее завтра утром, В мастерскую, мистер а б ё р д ж а то я приготовлю вам ее к среде. Я уж сколько раз думал, продолжал он, смотря на мистера Позера, й как бы мне завестись дома всем нужным для того, чтобы производить тонкую столярную работу. Я всегда делал такие бездельцы на досуге, и они выгодны, потому что на них идет больше работы, нежели материала. Я думаю, вот открыть самим по себе с этим небольшое производство по этой части, потому что я знаком с одним человеком в Ростове, который будет брать у нас все, что мы успеем сделать, кроме заказов, которые можем получить здесь в окружности. Мистер Пойзер с участием занялся проектом, который, казалось, служил шагом вперед к тому, чтобы Адам стал хозяином. Мистрис Пойзер одобрила план устроить п о д в и ж н о й шкаф, который мог бы вмещать в себе мелочные запасы, пикули, посуду и домашнее белье. Все это с ж а т о е до крайней степени, но в величайшем порядке. Хэти снова в собственной одежде, откинув косыночку назад в этот теплый вечер, сидела и чистила смородину у окна, где Адам мог ее очень хорошо видеть. Таким образом приятно шло время, пока Адам не встал, чтобы уйти. Все настоятельно просили, чтобы он скоро еще раз посетил их, но никто не удерживал его долье. В это рабочее время умные люди не хотели подвергаться риску быть сонными в пять часов утра. Я пойду от вас еще дальше, сказал Адам. Я хочу навестить мистера Масси. Он не был вчера в церкви, и я не видал его целую неделю. Я не помню, чтобы он э, до этих пор хоть раз не пришел в церковь. Да, сказал мистер Пойзер. Мы ничего не слышали о нем. Ведь теперь праздники у мальчиков, и мы не можем дать вам никакого сведения. Неужели же вы думаете отправиться к нему так поздно? Сказала миссис Пойзер, складывая свое вязание. О, мистер Масси сидит очень долго, сказал Адам. Да и вечерняя школа еще не кончилась. Некоторые могут приходить только поздно, им так далеко идти, и сам б а р т л ь никогда не идет спать раньше одиннадцати. Ну не хотел бы я, чтобы он жил здесь, сказал а мистер Спойзер. Он накапает вам везде свечным салом, а вы того и гляди, что поскользнетесь и свалитесь на пол, когда только что встанете утром. Конечно, одиннадцать часов это поздно, да, это поздно, сказал старый Мартин. И никогда в жизни я не оставался на ногах до такой п о р ы разве только в свадьбу, в крестины, в великий годовой праздник или на ужине во время жатвы. Одиннадцать часов – это поздно. Ну, а я часто сижу и позже двенадцати, сказал Адам, смеясь, только не для того, чтобы особенно поесть или пить, а чтобы особенно поработать. Спокойной ночи, мистрис. Позер, спокойной ночи, Хэтти. Эти только улыбнулась. Она не могла подать руку, потому что ее руки были выкрашены и вымочены соком смородины. Но все остальные от души пожали большую поданную им руку и сказали: «Приходите же, приходите скорее». Подумайте-ка об этом, сказал мистер Позер, когда Адам уж вышел за ворота, сидеть позже двенадцати из-за особенной работы. Немного найдется людей двадцати шести лет. которых можно было бы запрячь в одни оглобли с ним, если ты можешь поддеть Адама себе в мужьях, Хэтти, то уж я тебе ручаюсь в том, что будешь ездить когда-нибудь в собственной телеге на рессорах. Хэтти с ягодами шла через кухню, и ее дядя не заметил, как она с презрением несколько откинула голову назад в ответ на его слова. Ездить в телеге казалось ей действительно в настоящее время очень жалкой участью.